Глава двадцатая. Приговор в Плеядах. Имперские крейсеры устремились вниз. «Быстрей на корабль!» — яростно воскликнул Дёрг Ундис. «Мы прорвемся между ними в космос!» «У нас нет шансов! Они застали нас врасплох!» С бледным лицом произнес Хелл Вон, но все же рванулся к кораблю. Дёрг Ундис вдруг остановился выхватил атомный пистолет и обернулся к Гордону Ильяне. Его глаза фанатично блестели. «Тогда мы прикончим Зарта-Арна и Ильяну прямо здесь! Таков приказ Шоракана! Что бы ни случилось с нами, эти двое не должны вернуться на трон!» Не успел он договорить, как Гордон бросился на него. С появлением имперских крейсеров Гордону стало понятно, что в этой отчаянной ситуации Облачник скорее убьет его или Анну, чем упустит их. Он успел напасть за мгновение до того, как Дёрг Ундис направил на него оружие. Словно живой снаряд, Гордон налетел на Облачника, отбросив его назад. Хэлл продолжал бежать к кораблю на ходу, выкрикивая приказы. Пока Деркундис лежал на земле, Гордон схватил Лианну за руку и вместе с ней метнулся под защиту джунглей. «Нам нужно продержаться всего несколько минут», — сказал он принцессе. «Имперские корабли сядут на планету и найдут нас». «Хелл Собирается атаковать их!» — воскликнула Лианна, указывая вверх. Оглушающе взревели генераторы, выпуская на свободу чудовищную энергию. И длинный, тонкий силуэт Мерла, фрегата-призрака Хэлла Вона, умчался в светящееся небо. Чтобы Гордон не думал об облачниках, трусами они не были. Понимая, что попался в ловушку, и что его немедленно уничтожат за нарушение границ и нападение на имперский корабль, Хэлл Вон все же вступил в бой. Атомные пушки Мерла непрерывно обстреливали снижавшиеся имперские корабли. Небо покрылось ослепительными вспышками взрывов. Это была великолепная, но безнадежная атака одного фрегата-призрака против четырех тяжелых кораблей. Мощные батареи имперских крейсеров буквально осыпали Мерл атомными снарядами. Распускающиеся огненные цветы на мгновение скрыли корабль облачников. Затем его изуродованный, оплавленный корпус Стремительно помчался вниз и разбился далеко в джунглях. Зарт, берегитесь! крикнула вдруг Лианна и оттолкнула гордона в сторону. Атомная пуля просвистела над его головой и взорвалась в зарослях. Дерг Ундис с искаженным злобой лицом стоял совсем рядом, снова поднимая оружие для выстрела. Лианна отчаянно ухватила его за руку. Упрямый молодой облачник остался на планете, чтобы убить Гордона и принцессу. "Будь я проклят, если не покончу с этим!" прорычал Дёрг Ундис, грубо отбрасывая Лианну взмахом руки. Гордон рванулся к нему. Когда землянин выкрутил руку облачнику, тот вскрикнул от боли, и атомный пистолет выпал из его пальцев. Но Дёрг Ундис тут же пихнул Гордона коленом в живот а затем ударил кулаком в лицо. Охваченный яростью, Гордон даже не почувствовал удара. Он снова налетел на облачника и повалил на землю. Прижатый спиной к стволу высокого золотистого дерева, Дёрг Ундис сжал руки на горле врага. У Гордона зашумело в ушах. Свет померк перед глазами. Он ощупью ухватился за короткие черные волосы облачника и ударил его головой о дерево. Лишь через несколько минут голос Лианны вырвал его из этой ревущей темноты. — Все окончено, Зарт, Он мертв. Жадно глотая воздух, Гордон постепенно приходил в себя. В голове прояснилось, и он понял, что все еще сжимает в руке волосы дерка Ундиса. Затылок облачника, которым Гордон раз за разом колотил по стволу, превратился в кровавое месиво. Гордон встал на ноги, с трудом сдерживая тошноту. Он пошатнулся, и Лианна мгновенно подскочила к нему, чтобы поддержать. «Лианна, я не заметил его. Если бы вы не закричали и не бросились на него, он бы меня убил». Неподалеку прозвучал незнакомый строгий голос. Гордон неловко развернулся в его сторону. Прямо к нему, по освещенным мягким светом джунглям, бежали с поднятыми ружьями солдаты в серой имперской форме. Один из крейсеров уже приземлился, остальные все еще висели над головой. Молодой капитан с приятными чертами лица и цепким взглядом удивленно посмотрел на потрепанного Гордона Ильяну. — Вы не похожи на облачников, но вы были с ними. Вглядевшись в окровавленное лицо Гордона, Он шагнул вперед и ошеломленно воскликнул. «Принц Зартарн!» Глаза капитана злобно сверкнули. «Наконец-то мы вас поймали! И вместе с облачниками! Вы сбежали с Троона и переметнулись на их сторону!» Дрожь негодования пробежала по лицам собравшихся вокруг имперских солдат. В глазах каждого из них Гордон видел лишь смертельную ненависть. «Я капитан имперского флота Дар Карл. Вы арестованы за измену и убийство императора!» Как бы ни был потрясен этим обвинением Гордон, он нашел в себе силы ответить. «Я не убивал Арна Аббаса и не переходил на сторону облачников. Они похитили меня, но я сбежал от них незадолго до того, как вы прилетели». Он указал на труп Дерка Ундиса. Этот человек пытался убить меня, чтобы не дать мне убежать. А что привело вас на эту планету? Идущие отсюда неразборчивые стереосигналы, не так ли? Откуда вы знаете? Удивился Дар Карл. Да, это правда. Наши связисты засекли сигнал, поступающий с незаселенной планеты, когда мы вели поиск к западу от туманности. Этот сигнал отправил Зарт, вмешалась Лиана. Он хотел привлечь внимание имперских кораблей. Карл несколько растерялся. Но всем известно, что вы убили своего отца. Адмирал Корбол видел, как вы это сделали, а потом вы сбежали с трона. Я не сбежал, меня похитили, с жаром возразил Гордон. Все, о чем я прошу,. Это доставить меня на трон, чтобы я мог рассказать правду. Такой неожиданный поворот совсем озадачил Дара Карла. Вас, безусловно, доставят на трон, чтобы предать суду, сказал он Гордону. Но простой капитан не может решать такие серьезные вопросы. Я возьму вас под стражу и доложу командиру. Разрешите мне поговорить по стерео с моим братом Джаламарном нетерпеливо попросил Гордон. Дар Карл насторожился. «Вы объявлены в розыске. обвиняетесь в тяжких преступлениях против Империи. Я не могу позволить вам отправлять сообщения. Вы должны подождать, пока я не получу инструкции». Он махнул рукой, и десяток солдат с атомными ружьями окружили Гордона и Лианну. «Прошу вас немедленно пройти на корабль». — строго произнес молодой капитан. Десять минут спустя крейсер улетел с этой ужасной планеты. Вместе с тремя другими имперскими кораблями он направился на запад через гигантскую туманность Ориона. Гордон возбужденно ходил взад и вперед по каюте, в которую их поместили. — Если бы мне разрешили предупредить Джалаарна об опасности и предательстве Корбула, возмущался он. Когда нас доставят на трон, может быть, слишком поздно. Лианна тоже выглядела обеспокоенной. Даже когда мы доберемся до трона, не непросто будет убедить Джала Арна в вашей невиновности. Ее слова охладили гнев Гордона. Они должны мне поверить. Не смогут же они принять ложь Корбула, когда я расскажу им правду. Надеюсь, что нет. — пробормотала Лиана и гордо добавила. — Я готова подтвердить ваши слова. Я все-таки принцесса Фамальгаута. Время тянулось мучительно медленно, пока крейсеры бешено мчались прочь из туманности Ориона в открытый космос. Обессилевшая Лиана вскоре заснула. Но Гордон не мог спать. Его нервы были туго натянуты, он чувствовал приближение финала грандиозной галактической игры в сам оказался всего лишь пешкой. Он должен убедить Джалаарна в правдивости своих слов. И сделать это быстро, ведь как только Шоркан узнает, что он бежал и рассказал правду, повелитель облака начнет действовать. У Гордона голова шла кругом. Чем все это кончится? Есть ли у него шансы распутать этот невероятный клубок и добраться на землю? чтобы обменяться телами с настоящим Зартом Арном. Наконец, крейсеры замедлили скорость. Туманность Ориона теперь светилась далеко позади. А впереди раскинулось сверкающее звездное скопление Плеяды. И неподалеку от этого грандиозного маяка растянулась цепь крошечных искр. Искры оказались кораблями. Возле Плеяд крейсеровала эскадра Среднегалактической Империи одна из многих, оберегающих ее рубежи. Лианна проснулась и теперь наблюдала, как крейсер медленно проходит мимо гигантских линкоров, мимо колонн внушительных крейсеров, тонких фрегатов-призраков, истребителей и разведчиков. — Это очень большая эскадра, — удивленно пробормотала она. — Почему нас держат здесь, не позволяя предупредить об опасности? — снова забеспокоился Гордон. Крейсер пришвартовался бортом к флагманскому линкору, послышался лязг стыковочных механизмов. В каюту вошел капитан Дар Карл. — Я получил приказ немедленно доставить вас на наш флагманский корабль «Этна». — Сначала нужно связаться по стерео с Трооном и переговорить с Императором! — воскликнул Гордон. Капитан, мы должны сообщить ему важные сведения, которые могут спасти Империю от гибели. Дар Карл решительно покачал головой. Мне приказано не передавать сообщений, а немедленно переправить вас на флагман. Полагаю, Этна отвезет вас прямо на трон. Гордон застыл, охваченный разочарованием. Его надежда рухнула. Лиана дернула его за руку. «Полёт на Троон займёт не так уж много времени, а потом вы сможете всё рассказать», — подбодрила его принцесса. Окружённые охранниками, они прошли к входному люку крейсера. Короткий трубчатый трап вёл из него к линкору. Под охраной солдат с линкора они переправились на флагман. Как только все оказались внутри корабля, трап тут же сбросили и перекрыли шлюз. Гордон оглядел собравшихся в шлюзовой камере офицеров и охранников. Они смотрели на него с ненавистью, тоже считая его убийцей собственного отца и предателем империи. — Я требую встречи с капитаном линкора! — раздраженно заявил он одному из лейтенантов. — Он сейчас придет! — холодно ответил тот. В коридоре раздался топот. Гордон всем телом подался навстречу входящему. Горячая мольба поскорее связаться с Трооном уже готова была слететь с его губ, но так и осталась непроизнесенной. Этого коренастого, седоволосого мужчину с широким лицом и суровым взглядом Гордон слишком хорошо знал. «Корбула!» — выдохнул он. Адмирал Корбуло и глазом не моргнул. Его резкий голос — Хлестнул Гордона по ушам. «Да, предатель, это я. Значит, вас обоих наконец-то поймали? И вы еще смеете называть меня предателем?» Едва не задохнулся от возмущения Гордон. «Да вы сами гнуснейший предатель за всю историю!» Чен Корбула хладнокровно повернулся к высокому смуглому арктурианцу, вошедшему вместе с ним и свирепо смотревшему на Гордона. «Капитан Марлан, не вижу никакой необходимости отправлять этого убийцу и его сообщницу на трон для судебного разбирательства. Я сам видел, как они убивали Арна Аббаса. Как командующий флотом Империи, я признаю их виновными и приказываю немедленно казнить согласно космическому праву». Глава 21. Мятеж в космосе. Потрясенный Гордон увидел мрачное торжество на лице Чена Корбола и мгновенно осознал, что произошло. Как командующий флотом, Корболо получил рапорт о поимке Гордона и Лианы. Предатель понимал, что не может позволить Гордону вернуться на трон с такими новостями поэтому он приказал доставить пленников на борт флагманского корабля, чтобы покончить с ними, прежде чем они успеют что-либо рассказать. Гордон в отчаянии вглядывался в лица окружавших его людей. «Вы должны мне поверить! Я не предатель! Корбула сам убил моего отца и теперь хочет отдать империю в руки Шоракана!» Однако в лицах офицеров он прочел лишь суровое холодное неверие, и жгучую ненависть. И тут Гордон разглядел среди них краснокожее грубое лицо Хэлла Беррелла, того самого антарисианца, который спас его от облачников на земле. Гордон вспомнил, что теперь капитан назначен адъютантом командующего. «Хэлл Беррелл, уж вы-то должны мне поверить!» — умоляюще произнес Гордон. «Вы ведь знаете, что Шоркан уже пытался похитить меня!» Антерисянец нахмурился. «Я считал, что так и было. Тогда я еще не подозревал, что вы заключили с ним тайный союз и что все это оказалось лишь обманом». «Уверяю вас, это не было обманом!» — воскликнул Гордон. «Корбул опускает вам всем пыль в глаза!» «Зард говорит правду!» — подтвердила побледневшая Лианна, сверкнув серыми глазами. «Корбула — предатель!» Чен Корбуло решительно махнул рукой. Довольно с нас этой дикой лжи. Капитан Марлан. Проследите, чтобы их выбросили в открытый космос. Это самый милосердный способ казни. Охранники шагнули вперед. Гордон ощутил всю горечь отчаяния, но довольная ухмылка в глазах Корбуло заставила его предпринять последнюю попытку. Корбула дурачит вас всех! — негодующе заявил он. — Почему он так настаивает на том, чтобы казнить нас немедленно, вместо того, чтобы отправить на трон для судебного разбирательства? — Потому что он хочет заставить нас замолчать. Мы слишком много знаем. Гордон заметил, что его слова произвели впечатление. Хелл Беррелл и другие офицеры заколебались. Антаресианец вопросительно взглянул на Корбулла. — «Прошу прощения, адмирал, если я превышаю свои полномочия. Но, возможно, было бы правильнее доставить пленников на трон, чтобы их судили уже там». Капитан линкора, смуглый арктурианец Вальмарлан, поддержал Эхалла Берла. «В конце концов, Зартарн происходит из императорского рода, а принцесса Лиана — полноправный правитель своего королевства». «Эта расправа приведет к тому... «Что Фамальгаут разорвет союз с Империей!» — быстро добавила Лианна. «Не забывайте об этом!» Широкое лицо Чена Корбола застыло в гневной гримасе. Он уже решил, что Гордона и Лианну ничто не спасет, и эта небольшая задержка рассердила его. Раздражение толкнуло адмирала на неверный шаг. Он попытался решительно подавить протесты. «Незачем отправлять этих грязных предателей и убийц на трон! рявкнул он. «Мы казним их немедленно! Выполняйте приказ!» Гордон воспользовался возможностью еще раз обратиться к офицерам с горячей мольбой. «Видите, Корбула не может допустить, чтобы мы рассказали на троне все, что знаем. Неужели он даже не сообщил о нас императору?» На каменном лице Хэлла Беррелла Появилось беспокойство. Он обернулся к молодому офицеру-землянину. «Берлин, вы ведь связист? Скажите, императору доложили о поимке зартарна Арна?» Корбулло взорвался от ярости. «Беррел, как вы смеете сомневаться в моих решениях? Я сотру вас в порошок, черт возьми!» Молодой землянин Берлин посмотрел на разгневанного адмирала, а затем нерешительно ответил Хэллу Беррелу. «Никаких сообщений на трон мы не отправляли. Адмирал приказал мне не упоминать о захвате пленников». «Неужели и это не заставит вас, наконец, задуматься?» — обратился Гордон к нахмурившимся офицерам. «Почему Корбула сохранил происшествие в тайне от моего брата? Он понимает, что Джал-Арон прикажет доставить нас на трон, но не может допустить этого. Мы не просим о помиловании!» срывающимся голосом добавил он. «Пусть меня казнят, если я виновен. Все, о чем я прошу, чтобы меня судили на троне. Если Корбул отказывается отправить меня туда, то лишь потому, что он сам и есть предатель, как я и говорил». Выражение лиц офицеров начало меняться. Гордону наконец-то удалось пробудить в них сомнение. «Вы погубите весь флот Империи, если позволите этому предателю и дальше командовать!» — настаивал он. Корбула вступил в сговор с Шором Каном. «Если вы не отправите меня на Труон, чтобы я мог доказать это, флот и Империя обречены!» Хелл Беррелл оглянулся на сослуживцев, а затем посмотрел на Чена Корбула. «Адмирал, мы вовсе не хотим проявлять неуважение к вам!» Но просьба Зарта-Арна о судебном разбирательстве кажется нам разумной. Его необходимо доставить на трон». Остальные офицеры гулким хором поддержали его слова. Как бы глубоко не укоренилась в них дисциплина, сомнения и страх за Империю оказались сильнее. Корбула побагровел от ярости. «Берл, вы арестованы!» «Черт возьми! За неподчинение приказу вы отправитесь в открытый космос вслед за этими преступниками! Охрана! Взять его!» Высокий и смуглый капитан Валь Марлан шагнул вперед. «Охрана! Стоять! Адмирал Корбула! Хоть вы и командующий флотом, но на Этне капитан я, и я согласен с Барлом. Мы не можем казнить пленников без суда!» «Марлан, вы больше не капитан Этна!» — разбушевался Корбула. «Я отстраняю вас от должности и принимаю командование кораблем на себя!» Вальмарлан застыл на месте и заявил с открытым вызовом. «Адмирал, если окажется, что я ошибся, я готов нести всю ответственность за последствия. Но клянусь небом, все это чертовски плохо пахнет!» Мы отправляемся на трон, чтобы выяснить, в чем дело. Гордон услышал, как остальные офицеры согласно зашумели, и Чен Корбула услышал тоже. Его лицо посерело, и он выругался от бессильной ярости. Хорошо, летим на трон! И когда я отправлю вас под трибунал, вы пожалеете о том, что забыли о дисциплине. «Неподчинение командиру в открытом космосе! Вы ответите за это!» Вни себя от ярости адмирал резко развернулся и вышел в коридор. Беррел и прочие офицеры в задумчивости переглянулись. Вальмарлан мрачно сказал Гордону. «Принц Зард, вы предстанете перед судом на троне, как и просили. Но если вы солгали, это будет стоить мне головы. «Это должно быть правдой», — заявил Хеллберл. «Я никогда не понимал, зачем Зартуарну понадобилось убивать своего отца. И почему Корбула так настаивал на немедленной казни, если ему нечего скрывать?» В этот момент из репродукторов по всему судну раздался громкий голос. «Всем, кто меня слышит!» — говорит адмирал Корбула. «Наэтне! Мятеж! Его зачинщики, капитан Вальмарлан...» его старшие офицеры, мой адъютант Хелл Беррелл, а также принц Зарт и принцесса Лиана. Приказываю всем верным мне людям арестовать мятежников». Голубые глаза Хелла Беррела вспыхнули ледяным светом. «Он поднимает против нас весь корабль. Валь, приберитесь на пост внутренней связи и остановите своих людей. Вы сможете их убедить». Офицеры ринулись в коридор, ведущий вглубь линкора. «Лианна, оставайтесь здесь!» — крикнул Гордон. «Может начаться схватка!» Он побежал следом за Хэлом, Барролом и другими офицерами. Где-то впереди нарастал шум. Весь огромный корабль внезапно охватил хаос. Звенели сигналы тревоги, из репродукторов доносились крики, по коридорам гулко стучали шаги. Экипаж, бросившийся было выполнять приказ командующего, теперь был сбит с толку противоречивыми распоряжениями. Тех, кто все же попытался арестовать Марлана и других офицеров, тут же атаковали их товарищи, оставшиеся верными капитану корабля. Большая часть экипажа не успела вооружиться. Вместо атомных пистолетов в ход пошли кулаки и самодельные дубинки. В кубриках, на орудийных палубах, в коридорах повсюду вспыхивали стычки. Гордон вместе с Хэлом Беррелом и Валем Марланом бросились в самую гущу дерущихся в главном коридоре средней палубы. «Я должен пройти к посту связи!» — воскликнул Валь Марлан. «Помогите мне прорваться туда!» Гордон и мощный анторисианец, а также молодой связист Берлин помчались за ним и погрузились в бешеную схватку. Они прорвались, но потеряли по дороге Хелла Беррела, застрявшего в общей драке. Валь Марлан подошел к микрофону. «Внимание!» — говорит капитан Марлан. «Немедленно прекратите беспорядки! Сообщение о мятеже было фальшивкой, уловкой врага! Выполняйте приказ!» Сквозь шум борьбы откуда-то издалека донесся мощный вой, и Берлин схватил Гордона за руку. «Это стереопередатчик!» — воскликнул молодой офицер. «Корбула хочет вызвать на помощь другие корабли!» «Нужно остановить его!» — ответил Гордон. «Показывайте дорогу!» Они помчались вперед по коридору, затем свернули в поперечный проход и поднялись по трапу на верхнюю палубу. Грохочущие из репродукторов приказы капитана Марлана быстро успокоили волнение на корабле. Экипаж знал его голос лучше, чем чей-либо другой. Давняя привычка заставила их подчиниться. Берлин и Гордон ворвались в большой зал, заполненный вакуумными трубками и гудящими генераторами. Двое техников с растерянным видом замерли у панели управления. Чен Корбола, зажав в руке атомный пистолет, стоял на передаточной пластине и торопливо, но громко отдавал распоряжение. «Приказываю всем находящимся поблизости линкорам немедленно выслать штурмовые группы на Этно и восстановить порядок! Арестовать!» Краем глаза Корбула заметил, как в зал ворвались Гордон со связистом. Он быстро развернулся и выстрелил из пистолета. Адмирал целился в Гордона, но Берлин рванулся вперед и прикрыл его своей грудью. Гордон споткнулся об упавшее тело молодого землянина. Это спасло его от повторного выстрела Корбула. Пуля пролетела прямо над головой. Падая, Гордон перекатился вперед, схватил Корбула за ноги и опрокинул его на пол. Техники подбежали к ним и оттащили Гордона от адмирала. Но мгновенно ослабили хватку, как только разглядели его лицо. «Бог мой, это же принц Зартарн!" воскликнул один. Уважение к императорскому дому сбило техника в столку. Гордон вырвался из их рук и выхватил пистолет из кобуры Берлина. Корбула в дальнем углу зала уже встал на ноги и снова поднял оружие. «Вы никогда не попадете на трон!» — проревел он. «Потому что...» — сидя на корточках, Гордон поспешно выстрелил. Атомная пуля, пущенная скорее наугад, чем прицельно, угодила в шею Корбула и взорвалась. Адмирал отлетел назад, будто сбитый ударом гигантской руки. В стереорубку ворвались Валь Марлан и Хелл Беррел вместе с другими офицерами. Огромный корабль, казалось, внезапно затих. Марлан наклонился к изуродованному взрывом телу Корбула. «Мертв!» Раскрасневшийся и тяжело дышащий Хелл Беррелл угрюмо сказал Гордону. «Мы убили нашего адмирала. Да поможет нам Бог, если ваши слова окажутся ложью, принц Зард». «Я сказал правду», — прохрипел потрясенный Гордон. «И Корбула был лишь одним из многих предателей, служащих Шорукану. Я докажу это на троне. Неожиданно на приемной пластине стереоаппарата появилась фигура смуглого центаврианца. Говорит вице-адмирал Рой Герон Шара, что за чертовщина творится у вас на Этна? Мы посылаем на ваш корабль штурмовую группу по приказу адмирала Корбола. Не нужно никого присылать, быстро ответил Валь Марлан. Мы немедленно летим на трон. Что это значит? — взревел вице-адмирал. «Дайте мне переговорить с самим адмиралом Корбола. «Это невозможно. Он мертв», — ответил Хелл Беррел. «Он предал нас и работал на облако. На троне мы докажем, что это правда». «Значит, это все-таки мятеж?» — воскликнул Рон Герон. «Вы останетесь на месте и примете штурмовую группу, которая арестует вас!» «Иначе мы откроем огонь!» «Если вы откроете огонь поэтно, то лишите империю последнего шанса сорвать план Шоракана!» — возразил Вальмарлан. «Мы рискнули своей жизнью, поверив тому, что рассказал нам принц Зарт-Арн. И мы отвезем его на трон!» Гордон решил сам обратиться к рассверепевшему вице-адмиралу и шагнул вперед. «Адмирал Герон, они говорят правду!» Дайте нам шанс спасти империю от гибели. Герон пришел в замешательство. Это полное безумие! Корбуло обвинили в измене и убили. Зартарн вернулся. Наконец он принял решение. Это выше моего понимания, но на троне совсем разбирался. Чтобы убедиться, что вы долетите туда, Этно будут сопровождать четыре линкора. Они получат приказ уничтожить вас, если вы попытаетесь попасть куда-то еще, кроме трона. «Это все, о чем мы просим!» — воскликнул Гордон. «Еще я хочу предупредить вас. Лига может напасть в любой момент. Я знаю, что это произойдет, и очень скоро!» Адмирал Герон застыл в изумлении. «Чертовски плохая новость. Но мы уже подготовились к этому. «Я свяжусь с Императором и доложу ему обо всем!» Изображение Герона пропало. В иллюминаторах было видно, как четыре больших линкора занимают позиции по сторонам от Этна. «Мы стартуем на трон немедленно!» — объявил Вальмарлан. «Я отдаю приказ!» Как только капитан ушел, по всему кораблю включились репродукторы и зазвенел сигнал тревоги. «Я все еще считаюсь пленником», — задал вопрос Гордон. «Нет, гореть мне в аду», — воскликнул Хэл Беррел. «Если вы сказали нам правду, нет никаких причин держать вас под арестом. Если же вы солгали, то мы все отправимся под трибунал и будем казнены». Гордон встретил Лианну в коридоре. Девушка сама искала его. Он вкратце рассказал ей, что произошло. «Корбулла мертв?» «Одной опасностью меньше», — хладнокровно заявила она. «Но теперь, Зард, наша жизнь и судьба Империи зависят от того, сможем ли мы доказать вашему брату, что это все правда». Могучий линкор тяжело сдвинулся с места, а его ходовые генераторы оглушительно взревели. Через несколько минут Этна в сопровождении четырех грозных линкоров уже мчался сквозь звездное пространство к Троону. Глава двадцать вторая Галактический кризис Огромный ярко-белый конопус запылал в усеянном звездами небе во всем своем великолепии. Пять линкоров приближались к нему, быстро уменьшая скорость. Гордон снова любовался с мостика корабля величественным светилом и прекрасной зеленой планетой Троон. Но сколько же всего произошло с момента его первого прилета в столицу Империи? «Мы приземлимся через два часа», — сообщил Хэлл Беррел и мрачно добавил. «Нас ждет целая комиссия. Ваш брат предупрежден о нашем прибытии». «Я прошу лишь, чтобы мне дали возможность доказать свою правоту Джалу», — заявил Гордон. «Уверен, мне удастся его убедить». У него неприятно засосало под ложечкой, потому что на самом деле он не испытывал полной уверенности. Все зависело от одного человека. Разве можно точно предсказать, какое он примет решение? Каждый день, каждый час стремительного полета через всю империю Гордона терзали неотвязные сомнения. Он плохо спал, мало ел, с растущей тревогой. Он обязан убедить Джала Арна. Когда он это сделает, когда разоблачит всех предателей, Империя будет готова отразить нападение облака. Гордон исполнит свой долг и сможет отправиться на землю, чтобы обменяться телами Зартом Арном. Настоящий принц вернется и поможет защитить Империю. Однако мысли об этом обмене причиняли Гордону страшную боль. Ведь вернувшись в свое время, он навсегда потеряет Лианну. Принцесса появилась на мостике как раз в тот момент, когда он подумал о ней. Она встала рядом, глядя на звезды и ободряюще сжимая тонкими пальцами его ладонь. — Зарт, ваш брат обязательно поверит вам, не сомневаясь, что так и будет. — Нужны доказательства, — проворчал Гордон. — Лишь один человек может подтвердить мои слова. Все зависит от того, слышал ли он о смерти Корбула и о моем возвращении, а если слышал, то успел ли сбежать. Мучительная неопределенность только усилилась, когда пять ренкоров устремились к трону. Столица была ночь. В свете двух плывущих по небу лун мерцали сказочные хрустальные горы и серебристое море. Цверкающие башни города уходили ввысь, отбрасывая в мягком свете кружевные тени. Корабль грузно приземлился на военном космодроме. Как только Гордон вместе с Лианной, Хелом Беррелом и капитаном Валем Марланом вышли из Этне, их окружили вооруженные охранники. Два офицера в сопровождении Орта Бодмера двинулись им навстречу. Главный советник взглянул на Гордона, и на его худом лице отразилось глубокое беспокойство. «Какое печальное возвращение, ваше высочество!» Дрогнувшим голосом произнес он. «Помоги вам, Бог, доказать свою невиновность!» «Джал-Арн сохранил в тайне наше возвращение и то, что случилось в Плеядах», — быстро спросил Гордон. Орд Бодмер кивнул. «Его Величество примет вас сегодня. Нам придется пройти во дворец по тоннелю». «Должен предупредить, что охранники получили приказ стрелять, если кто-либо из вас окажет сопротивление!» Их быстро обыскали, а затем повели к туннелю. Охранники вошли в капсулу вместе с ними. По дороге они никого больше не видели. Доступ на космодром был запрещен. Машина стремительно неслась по поворотам туннеля. Все происходящее казалось Гордону сном. Слишком многое успело случиться с ним — за слишком короткое время. Рассудок был не в силах справиться со всем этим. Но теплая ладонь Лианны в его руке продолжала связывать Гордона с реальностью, придавая ему сил перед новым испытанием. Оказавшись во дворце, они прошли по опустевшим коридорам в тот кабинет, где Гордон впервые встретился с Арном Аббасом. Теперь за столом сидел Джал Арн. Его красивое лицо... Превратилась в неподвижную маску. Холодный бесстрастный взгляд пробежался по Гордону, Лианне и двум капитанам. Бодмер, пусть охранники постоят за дверью! велел он советнику невыразительным тоном. Орд Бодмер замелся на мгновение. У пленных нет оружия, но может быть. Делайте, как я велел, раздраженно сказал Джал Арн. Не бойтесь, я вооружен. «Меня мой брат убить не сможет!» Обеспокоенный главный советник вышел вслед за охранниками и закрыл дверь. Гордона обожгло обидой, и он на мгновение утратил чувство реальности. «Это и есть правосудие Империи!» — негодующе воскликнул он, шагнув к Джалу Арну. «Правосудие, осуждающее человека, не выслушав его оправданий!» «Оправданий!» «Свидетели видели, как ты убил нашего отца!» — взревел Джал-Арн, поднимаясь. «Корбола застал тебя на месте преступления, а теперь ты и его тоже убил!» «Джал-Арн, это неправда!» — вступилась за Гордона Лиана. «Вы должны выслушать Зарта!» Император хмурая взглянул на нее. «Лиана, вас я ни в чем не обвиняю!» «Вы любите Зарта и не по своей воле оказались втянуты во все это. Но что касается моего ученого брата, которого я когда-то любил, брата, который все это время замышлял измену и посмел поднять руку на нашего отца...» «Ты выслушаешь меня или нет?» — яростно перебил его Гордон. «Ты бросаешь мне свои грязные обвинения, не давая возможности ответить. Я уже слышал твой ответ» проскрежетал Джал Арн. «Вице-адмирал Герон сообщил мне, что ты вернулся и обвинил Корбулу в предательстве, чтобы оправдать собственное черное преступление». «Я могу доказать, что так и было, если ты дашь мне шанс», — заявил Гордон. «Какие у тебя могут быть доказательства?» — взвился Джал Арн. «Какие доказательства, черт возьми, могут перевесить твое бегство, свидетельство Корбула и присланные тебе от Шорока на секретное сообщение?» Гордон понял, что наступил решающий момент, от которого зависит его жизнь. Хриплым голосом он рассказал, как Корбула предложил ему сбежать вместе с Лианой, и о том, что побег совпал по времени с убийством Арна Аббаса. Все было подстроено так, чтобы, казалось, будто я совершил убийство и бежал! подчеркнул Гордон. Корбола сам убил нашего отца, а затем заявил, что видел, как это сделал я. Он же прекрасно знал, что я уже далеко и не смогу опровергнуть эти обвинения. Он торопливо перешел к тому, как еще один предатель, сириусианский капитан, увез его с Лианной в облако. Затем, не вдаваясь в подробности, объяснил, что сумел убедить Шоракана в своем согласии перейти на сторону облачников, и в конце концов правитель облака позволил ему лететь на землю. Гордон не хотел и не мог признаться, что вся его уловка строилась на том, что на самом деле он вовсе не Зард-Арн. Он обязан был умолчать об этом. Гордон закончил свой короткий рассказ, и увидел, что черная туча недоверия не исчезла с лица Джала Арна. «Слишком фантастическая история, и в ней нет никаких доказательств, кроме твоих слов и слов влюбленной девушки. А ты уверял, что можешь чем-то подтвердить свои вымыслы». «Могу, если мне дадут возможность», — убежденно ответил Гордон и продолжил. «Корбула — не единственный предатель, занимающий высокое положение в Империи. Сам Шоркан признался мне, что завербовал много агентов, хотя и не назвал их имена. Но одного из них я знаю. Это Терн Эльдрат, сириусианский капитан, который увез нас в облако. Он может подтвердить мои слова, если я заставлю его заговорить. Джаларн хмуро взглянул на Гордона, затем нажал на клавишу, встроенного в стол селектора, и произнес. «Штаб флота, — говорит император, — если у вас капитан по имени Терн Эльдред, сириусианец, выясните, где он сейчас находится. Если на троне, немедленно отправьте его ко мне под охраной». Гордон ждал со все возрастающим напряжением. «Если сириусианец сейчас в далеком космосе, если он как-то узнал о последних событиях и успел сбежать...» Наконец из селектора раздался резкий голос: Тернель найден! Его крейсер только что вернулся с патрулирования! Он уже направляется к вам. Через полчаса дверь отворилась и вошел Тернель. На зеленоватом лице Сириусианца застыло удивленное выражение. Затем его взгляд упал на Гордона и Лиану. Зарт Арн! ошеломленно воскликнул он и отшатнулся. Его рука потянулась к кабуре но та была пуста. «Не ожидал увидеть нас здесь», — усмехнулся Гордон. «Вы думали, что мы все еще находимся в облаке, куда вы нас доставили?» Терн Эльдред мгновенно вернул самообладание и посмотрел на Гордона с притворным недоумением. «Не понимаю, о чем вы говорите. Об облаке?» «Зарт утверждает, что вы насильно отвезли его или Анну на Таларну», — отрывисто произнес Джал Арн. Он обвиняет вас в предательстве и в сговоре с Шором Каном». Лицо сириусианца вытянулось в превосходно разыгранном негодовании. «Это ложь! Я не видел принца Зарта Арна и принцессу с самого праздника Лун!» Джаларн жестко посмотрел на Гордона. «Зарт, ты сказал, что можешь доказать свое обвинение. Пока я слышал только твои слова против его слов». А, мое слово для вас ничего не значит! возмущенно прервала его Лиана. По вашему принцесса Фамальгаута способна лгать? Джал Арн с хмурым видом обернулся к ней. -Лиана, я знаю, что ради Зарта Арна вы можете солгать. Даже если ни для кого другого во Вселенной, этого не сделаете». Гордон ожидал, что Сириусянец станет отпираться но он надеялся, что правильно оценил характер этого человека и сможет вытянуть из него правду. Сдерживая гнев, он шагнул вперед, заглянул капитану в глаза и неторопливо проговорил. — Тернельдред, игра окончена. Корбола мертв. План Шоракана скоро будет раскрыт. У вас нет никаких шансов скрыть свою причастность. И когда она будет подтверждена, вас казнят. Сириусианец начал было протестовать, но Гордон решительно продолжал. «Я знаю, о чем вы думаете. Вам кажется, что вы сможете выйти сухим из воды, если будете до конца стоять на своем. Вы понимаете, что это ваш единственный шанс спасти свою шкуру, но из этого ничего не выйдет. И вот по какой причине. Когда ваш крейсер Маркап доставил нас в облако, на нем был полный экипаж». Я знаю, эти офицеры и солдаты подкуплены, что они поддержат вас и не сознаются, что летели в облако. Поначалу они будут все отрицать. Но когда на них как следует надавят, обязательно найдется хотя бы один слабый человек, который во всем признается, чтобы сохранить себе жизнь». В первый раз с начала разговора во взгляде сириусианца промелькнуло сомнение. Тем не менее Терн Эльдред сердито покачал головой. «Принц Арт, вы опять говорите какую-то чепуху. Если хотите допросить моих людей с Маркаба, пожалуйста. Их слова докажут, что вы солгали!» Гордон продолжал наседать. Его голос звенел от напряжения. «Терн Эльдред, вам не удастся выкрутиться. Вы знаете, что кто-то из них сознается. И это станет для вас приговором. У вас есть только одна возможность спастись. «Вы должны назвать других офицеров и чиновников, участвующих в заговоре и работающих на Шоракана. Скажите нам их имена, и вы сможете без помех покинуть империю». «Я не согласен на такие условия», — решительно вмешался Джал Арн. «Если этот человек предатель, он должен понести наказание». Гордон повернулся к нему. «Джал, послушай». Этот человек заслуживает смерти за предательство. Но что для нас важнее? Наказать его или спасти империю от гибели? Его аргументы поколебали уверенность Джала Арна. Император нахмурился и размеренно произнес: Хорошо, я обещаю отпустить его, если он во всем признается и назовет имена сообщников. Тернельдред, это ваш последний шанс. Снова обратился Гордон к Сириусианцу. «Если вы не захотите спасти себя сейчас, то не сможете уже никогда!» Он все поставил на холодный прагматизм Сириусианца, амбициозного, эгоистичного человека, думающего только о собственной выгоде. И Гордон победил в этой игре. Угроза неизбежного разоблачения с одной стороны и возможность спасти свою шкуру с другой Сломали упорство Терна Эльдреда. «Император дал слово, что позволит мне уйти безнаказанным, так?» — хриплым голосом напомнил он. «Значит, вы участвовали в заговоре?» — рассвирепел Джал Арн. «Но я сдержу свое слово. Если вы назовете ваших сообщников, вас отпустят, как только мы арестуем их и проверим правдивость ваших показаний». Мертвенно-бледный Тёрн Эльдред попытался усмехнуться. «Я знаю, что попал в западню, и будь я проклят, если пожертвую собой ради Шорракана. Он не сделал бы этого ради меня. Принц Зарт сказал правду. Чен Корбула был вожаком группы офицеров и чиновников, собиравшихся предать империю. Корбола убил Арна Абаса и приказал мне увезти Зарта вместе с Лианой. Чтобы обвинить его в преступлении. Все было именно так, как рассказал принц. Все поплыло перед глазами у Гордона. Он сутулился, чувствуя, как спадает невыносимое напряжение последних дней. Теплые руки Лианны обняли его. Зарт, я знала, что вы сумеете оправдаться. С облегчением воскликнула она. Хел Беррол и Валь Марлан. Взволнованно хлопали его по спине. Джал Арн, с бледным как смерть лицом, подошел к Гордону. «Зард, сможешь ли ты когда-нибудь забыть о том, что я подозревал тебя?» — хрипло произнес он. «Великий космос! Откуда мне было знать? Никогда не прощу себя!» «Джал, все в порядке», — запинаясь, ответил Гордон. «Что еще ты мог думать, если все было так хитро спланировано?» «Скоро вся Империя узнает правду», — пообещал Джал Арн и повернулся к Терну Эльдреду. «Но сначала нужно выяснить имена других предателей». Сириусианец подошел к столу и долго писал что-то на листе, а затем молча протянул его Джалу Арну, который уже вызвал охранников. «Вас буду содержать под стражей до тех пор!» Пока эта информация не подтвердится. Строго объявил он терну Эльдреду. Затем я выполню свое обещание. Вы получите свободу, но клеймо предателя будет следовать за вами до самых отдаленных звезд. Когда охранники увели Сириусианца, Джал Арн пробежал глазами по списку предателей и ошеломленно воскликнул: Бог мой, вы только взгляните! Первым именем в списке стоял Орд Бодмир, главный советник императора. «Бодмир — предатель? Это невозможно!» — негодовал Джал Арн. Тернельдред просто оклеветал его в отместку за какую-то обиду!» Гордон нахмурился. «Может быть и так. Но не забывай, что Корбула мы доверяли не меньше, чем Орду Бодмиру!» Джал Арн плотно сжал губы, а затем резко произнес в селектор. «Передайте советнику Бодмеру, чтобы он немедленно зашел ко мне». «Советник Бодмер вышел из приемной», — тут же донесся ответ. «Мы не знаем, куда он направился». «Найдите его и доставьте сюда», — приказал Джал Арн. «Он решил бежать, когда увидел, как привели для допроса Эльдреда», — воскликнул Гордон. «Джал, он знал, что сириусианец его выдаст». Джал Арн потрясённо опустился в кресло. «Бодмир — предатель. Вероятно, так оно и есть. Взгляни на другие имена. Бирн Ридим, Корал Кен, Онора Лори — люди, которым я полностью доверял». «Ваше Величество, мы не смогли отыскать во дворце Орта Бодмира», — доложил начальник охраны. «Никто не видел, как он выходил, но его нигде нет». Разошлите всем приказ арестовать его! Распорядился Джал Арн и передал охраннику список имен. Этих людей тоже немедленно арестуйте. Но сделайте это так, чтобы не привлекать внимание. Он бросил измученный взгляд на Гордона и Лиану. Все эти предательства уже начали расшатывать Империю, а Южное Королевство до сих пор колеблются. Вчера вечером. Их послы запросили у меня срочные аудиенции. Боюсь, они намерены разорвать союз с империей.